«Да пошел ты!» — отмахнулась я от него, села на пол и закрыла лицо руками. «Что с тобой?» — рядом со мной выросла Клэр. «Карта памяти!» — прошептала я. «Я ее потеряла». Клэр хотела что-то сказать, но провожатый взорвался. Он схватил меня за шиворот и потащил из лодки. Я уже не сопротивлялась. Чуть поодаль от пристани блестела машина. Рядом, облокотившись на капот, курил водитель. Нас ждали. Опустив голову, я покорно пошла туда, куда нас вели. Теперь все теряло смысл. Моя поездка, встреча с Клэр, словом, все. И туфли пропали просто так. Нас усадили на заднее сиденье машины. Водитель дал по газам, Либерман сидел рядом со мной и мне, посмотрев на его противную морду, очень захотелось его придушить. «Что?» — отшатнулся он в сторону. «Что вы на меня так смотрите? Словно я всех ваших родственников убил». Я отвернулась к окну и старалась подавить раздражение. В конце концов, в том, что я не доглядела пленку, его вины не было. А машина тем временем носила нас от пристани, видимо, в центре какого-то курортного городка. Джон вдруг всхлипнула Клэр, прислонившись к окну. Все пропало, эх, и решила воздержаться от слов утешения. Атмосфера и так была на наколена до предела. Лучшее, что я могла сделать, — это промолчать». Поплутав по улочкам, мы выехали за город, поехали вдоль моря. Слева и справа бушевала зелень, красовались кокосовые пальмы. вехав в какой-то лес, мы еще немного потряслись по проселочной дороге и, наконец, остановились перед невзрачными воротами. У ворот сидел парнишка лет 20 в одних шортах. Вид у него был воинственный, но тощие плечки вызвали улыбку. Он подошел к машине, заглянул в окно, одарил нас грозным взглядом, потом кивнул водителю и открыл ворота. Я не знаю, куда мы попали, но, судя по всему, этот лагерь был центральным офисом господ пиратов. Прямо в центре возвышалась небольшая постройка, крытая листьями пальмы, тростником. На ступеньках перед строением сидели несколько человек и, заложив руки за голову, млели на солнце. Увидев машину, они вскочили. Из постройки вышел довольно тучный человек. В руках у него был кусок чего-то непонятного, что он постоянно откусывал и жевал. Видимо, мы прибыли во время трапезы. Ага улыбнулся, он продолжая жевать. «Королевская семья прибыла». «И кто тут у нас принцесса?» «Ну, я. Я сделала шаг вперед. Позвольте узнать, как вас зовут и где мы находимся». Не знаю, что смешного было в моих словах, но все присутствующие разразились громким смехом. Завод меня Банк», — сказал тучно и посмеявшись, и, откусив очередной кусок, продолжил. «А вы находитесь в гостях. Ваши друзья еще не прибыли, будут завтра утром. Так что придется немного подождать». «Не прибыли», — рассеянно повторила я. И тут же сильно расстроилась, хотя... «Разве мог Жак прислать кого-то так далеко и так быстро? Это не Хорватия, даже не Египет. Нас разделяли тысячи километров». Нас поселили в какой-то комнатушке. Там стояли потрепанный диванчик, пара стульев и стол с поломанной ножкой. На окном печально болталась выцветшая на солнце занавеска. Да, угрюмо протянул Либерман, окидывая комнату взглядом. Не королевский прием. «Ну уж извиняйте», — процедила я. «За последние несколько часов он мне ужасно надоел». Клер сморщила нос. Она тоже не испытывала восторга, но хотя бы молчала, за что я прониклась к ней уважением. Я подошла к окну и выглянула наружу. Так и есть пиратское пристанище. Но стоит признать, эти товарищи казались божьими одуванчиками по сравнению с головорезами Жака, которых я имела удовольствие наблюдать в Африке. Время шло медленно, мучительно медленно. Было жарко и влажно, а в комнате не имелось даже какого-нибудь вшивого вентилятора. Мы все маялись от жары безделья и растущего раздражения. Несколько раз нас проведал тучный банк. Каждый раз у него в руках оказывалось что-то съестное, либо кусок хлеба, либо банан. Ближе к вечеру нас накормили. Еда была довольно специфической, так что я и Клэр остались полуголодными. Зато Якову Давыдовичу досталось больше. Он поглощал местные кушания с такой быстротой, словно именно так питался ежедневно в Москве. Хотя кто его знает, может, именно так он и питался. После ужина Клэр напросилась в душ. После того, как она ушла, Либермана почему-то потянула на беседу. «Вот скажите мне, Рита, — сказал он, задумчиво глядя в грязный потолок, — есть ли на свете настоящая любовь? Ну, вот такая, чтобы без денег, без власти, понимаете? Есть, наверное, — ответила я. А что это вас так интересует, этот вопрос?» Да так, просто, пожал он плечами. Кстати, пока вас в лодку запихали, у вас тут кое-что упало. Либерман залез в карман и вынул мою драгоценную ношу в презервативе. Протягивая ее, мне нежно сказал. Я подобрал память все-таки. А что это вы ее так упаковали? А упаковка тоже памятная, нашлась я, и выхватила карту у него из рук. Клянусь, я была готова расцеловать его в обе щеки. Нашлась, родимая. Когда первая волна радости утихла, я немного смутилась, но про себя». Знал бы Яков Давыдович, что он мне только что отдал, а он, с сведя брови на переносице, уточнил, что вы имеете в виду, говоря о памятной упаковке.